Глава пятая ловушка. Я задумался не на шутку. Нужно решить, что делать в первую очередь. Я хочу встретиться с Фирочкой. Я очень-очень хочу увидеть ее. Я сильно-сильно-сильно хочу увидеть ее. Я очень-очень-очень-очень-очень сильно хочу ее увидеть. С тобой все в порядке? Услышал я. В порядке? О чем речь? Я очнулся, тягостно, настойчивого желания вновь обрести Фира. Отец сжимал мне локоть, вглядываясь в лицо. Что-то не похоже, сказал он. Не витай в облаках. «Сейчас скажут, для чего нас всех собрали». «Да, ты прав», — ответил я. «Не будем задерживать честную компанию». Я следовал за отцом, а все мы шли в тронный зал. Я думал о новой реальности, с которой нужно считаться. Если кто-то из героев умрет, меня автоматически отбросит к первому дню призыва. И Ферочка опять будет потеряна. Как все хорошо начиналось. В прошлый раз я спас отца от ложных обвинений. Взял его под свою опеку. Потом наши пути разошлись. Каждый из нас шел к своей цели. Ведь моя задача — найти Фиро. Но я не успел ничего сделать. я вынужден начинать все сначала уверен откат времени произошел из за того что отец умер значит я не должен допустить этого снова только как мне уследить за всем эй отец подтолкнул меня в бок что не понял я в чем дело твой черед представится сказал он уголком рта а сказал я меня зовут мотоясу китамура и мне двадцать все шло по старой колее без малейшего усилия Я представился, как представлялся раньше, но я взорвался, когда отброс нарочно проигнорировал отца. «Ты забыл упомянуть отца?» Отец застыл, как громом пораженный. «Ты говоришь, отец?» Едва вымолвил он. «Нет, пора завязывать с этим фарсом». «Пошли, отец», — сказал я. «Нам здесь нечего делать. Нас ждут великие дела». Мотуясу спросил он. «Ты что, зовешь отцом меня?» «Конечно же тебя!» — воскликнул я. «Почему?» спросил отец. «Объясни. И вообще, какая муха тебя укусила?» «Хорошо», сказал я. «Начнем с того, что я пришел из будущего». «Я увидел немой вопрос в глазах отца». «Да», со вздохом сказал я. «Сам того не ожидал». Ицки и Рен тоже смотрели во все глаза. Что-то не говорили, но я не расслышал. «Не жду, что они мне поверят. Ну вот ни капельки». «Из будущего», сказал Ицки. «Хорош уже сказки рассказывать. Кто бы сомневался», парировал я. «Только не попаданец из другого мира». Вот тут он язык и проглотил. Ицки старался, так и так, но не нашелся с достойным ответом. Рэн молчал, но глубоко задумался. На его лбу пролетели морщины. «Если ничего не знаете, я вас просвещу», — сказал я. «Вся эта вшивая страна ждет момента, чтобы ополчиться на отца, на героя счета. Понятно вам? Если пустить все на самотек, отцу в два счета устроит ловушку и сделают злодеем». «Мои раны еще свежи, и говорил я искренне. Думаю, отец погиб вовсе не из-за несчастного случая. То, что случилось, может повториться. Если я не буду осторожен, я не позволю отцу вновь испытать страдания». «Говорю вам, это правда», — сказал я. Я вернулся к началу временной петли. В подтверждении слов я обратил копье в минутную стрелку часов дракона и показал им. «Ваше Величество!» Отец повернулся к трону. «Неужели вы вправду решили от меня избавиться?» «Не будь идиотом», — отдернул его Рен. «Кто тебе в здравом уме признается?» «Да», — сказал отец, — «ты прав, я не подумал». «Да он приплетает до кучи научную фантастику», — презрительно сказал Ицки. «Это надо додуматься. Пользуются случаем, чтобы нас обдурить. Хочешь показаться круче, чем он есть». Отец и Рен промолчали, повисла пауза. Я постарался вспомнить, о чем я думал, чего я хотел свой первый призыв. Конечно, в этот раз все трое, отец Ицки и Рен, мне казались соперниками. Я с ними не ссорился и был вежлив, но известно, что первое место лишь одно — «Они подозревают, что я приврал, лишь бы стать на одну ступеньку выше». «Забыл сказать, мы так увлеклись, что отброс отошел на второй план». Стараясь сохранить лицо, королек подобрался и сказал чуть громче чем надо было. «Не ожидали мы подобных обвинений. Мелромарк в равной степени расположен ко всем героям. Никто не будет осужден напрасно, если он не совершал преступления. Просим тебя успокоиться, герой копья. Мы уверены, ритуал призыва смутил твой разум, и ты не можешь понять, кто твой друг». «Он дело говорит», — сказал Рен. «Прислушался бы ты», — сказал Ицки. мотоясу смешался отец. «Не надо буянить, все не так уж и плохо». Даже отец сомневался во мне. «Отвечаю вам», — взорвался я. «Он врет, как дышит». «Хм...» ухмыльнулся в борду отброс. «Мы не можем продолжать, пока господин герой копья не успокоится и не станет вести себя благоразумно. Все герои, включая отца, посмотрели на меня, но теперь они не так уверены, насколько чисты намерения отброса. Хотя это бестия не раскрой себя явно. И все же я должен постараться, чтобы перетянуть собратьев на свою сторону». «Тогда...» – послышался голос. «За кем, правда?» «Я докажу вам на деле!» – воскликнул я. «Докажи! Давно пора!» Сказал Рен. Это будет разумный путь. Прежде всего ты, Рен, сказал я, зажмурив глаза. Ты пришел из Японии, где виртуальная реальность обычное дело. Дальше ты, Ицки, показал я пальцем. Ты. Да, я вспомнил, ты жил в мире, в котором сверхспособности были само собой. А я? спросил отец, что про мой мир? Чем таким выделялся мир отца? Я не совсем уверен, сказал я, задумавшись, просто мир Ицки и Рена что-то с чем-то для меня, а твой мир просто мир. «Я лишь помню, как эти двое обсуждали, когда тебя не было рядом. Кажется, твой мир из ряда кулинарных искусств. Ну, может, я и приукрасил. Это был и правда мир как мир, ничего особенного. Надо понимать, что у каждого свое понятие особенного». «Мир кулинарных искусств?» Поразился отец. «Может, и не мир вовсе. Особенным был отец с его непревзойденным талантом творить чудеса на кухне. Но Ицки и Рен, вероятно, подумали, что все в его мире такие». «Интересно врет», — сказал Ицки. «Что, Рен, у вас и правда виртуалка с полным погружением?» А что в не такого, удивился Рен. Виртуалка и виртуалка. У кого ее нет? Тоже мне ясновидец, все равно что сказать, что небо синее. Ты уверен? Удивились разом Ицки и отец. Настоящее VRMMO? это не фантастика. Что вам сказать? Я тоже раскрыл рот от удивления в свое время. У нас такого и близко нет, заявил отец. Виртуалки нет и быть не может, заволновался Ицки. Это научный факт. Ладно, согласился Рен и мстительно добавил. А что насчет сверхспособностей, а, Ицки? Ты про Эсперов? удивился тот. «Так этим надо специально заниматься. Кто хочет, идет и учится. Будет тебе врать». Разозлился всегда спокойный Рен. «Я не вру», распалил Ицки. «Господа герои!» Попытался встретить отброс. «Мы вас просим, соблюдайте порядок». «Мне кажется», — сказал Рен, помрачнев, «Мотуясу не такой врун, каким кажется. В его словах есть здравое зерно». «Ты так думаешь?» «Осекся побледнел отец. Меня все-таки хотят подставить?» «А я тебе о чем твержу?» – обрадовался я. «Тебя хотят сделать козлом отпущения, обвинив в изнасиловании. Тебя обдерут до нитки, а потом выбросят пинком под зад. Ты ведь не шутишь?» – чуть не взмолился отец. Я покачал головой. Отец стал бледным, как полотно, и с ужасом воззрился на отброса. «Хрю?» – в этот напряженный момент заявила о себе свинья. Она была одета в платье и вышла, скрываясь раньше за троном. «Вот эта новость, скажу вам!» «Хрю-хрю-хрю!» – прохрюкала она. «А, ну да», – сказал Ицки. «Да, спасибо», – пробормотал Рен. «Что за дела творятся? Куда делся настрой отца и остальных героев? Чего они расшквариваются перед свиньей? Это же рыжая свинья! Да что мне провалиться, если это не она? Эта тварь тоже замыслила на тебя!» – сказал я, указав на свинью. Ее глаза мигом налились слезами. Она положила себе копытца на грудь и снова начала хрюкать. «Что она бормочет?» – спросил я беспомощно. «Ты не слышишь, Мотыйасу? Удивился отец. Одно лишь хрюканье, сказал я. Отец, растолкуй мне, ради Бога, что она несет. Не зови меня отцом, нахмурился он. Короче, она говорит, что ты оракул или кто-то вроде. Говорит, ты предвидишь будущее. Она, как принцесса Меларомарка, сделает все, чтобы мне не навредить. Подлая свинья, ты все врешь. От начала до конца. Я тебя покрошу на свиную отбивную. Свиную отбивную с хрустящей корочкой. Хрю-хрю-хрю, продолжала эта Хавронья. Да, мы поняли, сказал отец. Звучит неплохо. Оно и к лучшему, добавил Ицки. «Что к лучшему?» – крикнул я. «Объясните толком!» Я понял, что придется действовать силой. Я жал копье в руках, что костяшки побелели. Начинать драку здесь будет неразумно, и это одно сдерживало меня. Она говорит, продолжал переводить отец, став ко мне ближе, что меня предадут в стране, называемой Шильдверд. Говорит, я там желанный гость. Вот уж от кого не ожидал, какое щедрое предложение, с чего бы такое великодушие? «Она настоящая принцесса», – сказал благословенный Ицки. «Принцесса до кончика в ногтей». «Выдохни ты уже, мотоясу чем такой расклад тебе не устраивает? Ты, может, и ясновидящий, но в этот раз ошибаешься». «А, да», — сказал Рен. «Это по твоей части, Ицки. Предсказатели, верно? мотоясу значит, тоже предсказатель? Он похож на оракула», — сказал Ицки. «Такой же не от мира сего. Иногда они невероятно прозорливы, а иногда выходит пшик. Вот как». Сказал отец задумчиво, теперь понимаю, почему он так ведет. Отец и остальные удовлетворились, найдя объяснения, которые их устраивало. Договорю «Да вам, все так, как я и сказал, не выдержал я. Я не вру и никогда не врал. Успокойся, Матуясу», — настоятельно сказал отец. Мы все тебе верим, отпусти свое копье. Ладно, если это желание отца, я согласен. Я держал копье на перевес, но теперь расслабился и опер об пол. Было бы хорошо собраться и сверить нашей истории, сказал Рен. «Я бы не против», – развел руками отец. «Но слышали сами, скоро уезжать». «Хрю-хрю-хрю!» – хрю, снова начала хрюкать рыжая свинья. «Кажется, она что-то объясняла, может, о том, как активировать магию статуса». «Как нам узнать начальный статус?» – спросил Ицки. «Вы что, еще не поняли?» – встрял Рен. «Это же проще простого!» «Тоже мне всезнайка нашелся!» «Напустил на себя умный вид и стал объяснять. У всех у вас есть значки статуса. Обычно они с краю почти не видны. Сконцентрируйтесь на них, и значки проявятся». Я оборвал его и объяснил по-простому. Рэн стоял, остолбенев. Отец углубился в изучение данных статуса. «Первый уровень», — сказал луицкий — «что-то мне это не нравится». «Что это значит?» — спросил отец. «Хрю-хрю-хрю», — зачистила свинья. «Проклятое животное, хватит уже визжать и хрюкать. Объясните мне по-человечески. Может, речь идет о том, как прокачать оружие, но здесь полно подводных камней. Все методы гроша ломаного не будут стоить, если они меня не выслушают. Но я не хочу делиться со всеми, только с отцом». «Вы сказали, у нас легендарное оружие», – подал голос отец. «Это здорово, но у меня всего лишь щит. Будет трудно им что-то сделать. Мог бы я получить меч или что-то вроде». «Вот оно. Это мой шанс направить разговор нужное русло. Вернуть доверие к себе». Проклятый Ицкий сбил всех с толку своей рундой про «Нас всех ждут проблемы, если я не мешаю сейчас же». «Ты не можешь выбирать оружие», – сказал я. «И не можешь взять что-то в довесок. Легендарное оружие не терпит соперника». «Что? Неужели никак?» Искренне огорчился отец. «Может, у тебя опять бак сказании? «Нет», — сказал я, — «это чистая правда. Тебе нужно сформировать команду». «Так мы команда?» Продолжал он расспрашивать все четверо. «Нет, это нежелательно», — честно ответил я. «Почему?» — снова удивился отец. «Нельзя», — сказал я. Каждое оружие сильно по-своему, когда легендарные предметы вместе, они входят в диссонанс. Никто не сможет толком прокачаться, однако базовые ингредиенты и вещи мы можем использовать сообща, чтобы их улучшить. Это, конечно, проблема, сказал Рен, если только ты не соврал. «Просто невыносимо!» – поддержал Ицки. «Что мы не скажем, всюду он лезет. Просто в каждой дырке затычка!» Я следил за рыжей свиньей. Она прилипла к отцу и достала его своим хрюканем. Я вздохнул. Похоже, мне никто не хочет верить. Но мое чувство опасности все мои инстинкты буквально кричали. Я привык им доверять. Еще с того времени, как миссис Фелориалами прочитал «Поля и горы». «Думаю, я суправ, сказал отец. В Шильдверде я наберу себе соратников. Там от них отбоя не будет. Хорошо придумал, а добрый Лыцкий. Здесь тебе мало что светят. Герой это в этих местах не популярен. Хрю-хрю-хрю, сказала свинья. А, хорошо! ответил отец. Просто отлично. Мотуясу, можно тебя? В чем дело? спросил я. Принцесса Майн сказала, нам дадут карету, чтобы ехать в Шильдверд. Через два дня мы уедем отсюда, пока мы можем остаться и отдохнуть. Нам обещают подобрать хороших бойцов среди местных, похвастался Ицки. «По мне, так все слишком гладко, но я могу спасти отца, избежав лишних жертв. Уже неплохо». «Отлично», — улыбнулся я. «Господа герои», — объявил министр, — «сейчас вас проводят ваши личные комнаты». «Вот тебе и здрасте. В прошлые разы нас так не баловали». «Я буду вместе с отцом и точка», — сказал я во всеуслышание. «Мотуясу, не надо», — сказал отец. «Мы с тобой не пара голубков, не надо ходить за мной по пятам». Показалось мне или нет, на лице отца мелькнуло отвращение. Чем я его заслужил? Может, я был несколько навязчив? Почему бы нет? Отец это отец, видит меня первый раз в жизни. Вопрос стоит иначе. Чем верит, не верит. Наша связь в этой реальности еще не установилась. У нас будет куча времени, сказал отец. Успеем наговориться. Нельзя игнорировать желание отца, это не обсуждается. Однако, если с ним что-то случится, я первым принчусь на помощь. Решено, сказал я. Моя комната рядом с отцом. Да будет так! Проскрипел отброса своего трона. Отведите их куда должен. В конце концов, я обосновался по соседству с отцом. Я просидел до вечера. Мне отвели комнату с окнами на запад. Солнце садилось. Я ждал. Чутко слушал. За дверьми проходили люди. Каждую секунду готов ринуться в драку. Потом в дверь постучали и вошел гвардеец. «Господин Герой Копья, ваш ужин ждет вас», – отрапортовал он. «Наконец-то! Теперь я мог перемолвиться с отцом. Если его не наставить в способах прокачки, он не выдержит и часа». «Особенно, если случится заварушка посерьезнее. Я твердо намерен следить за его благополучием. Теперь он у меня не умрет». «Я закрыл за собой дверь и шагнул к провожатому». «Господа герои, собрались внизу». Отчеканил гвардеец. «Вы один опаздываете». Я кивнул и пошел быстрым шагом в обеденный зал. «Постойте!» – закричал солдат. «Вам не туда». «Как не туда?» – удивился я. «Они едят в другом месте. Следуйте за мной». «Да ладно! Где они ужинают? В каком таком месте?» Я остановился и обернулся к гвардецу. «Ну-ка, служивый, объясни, где сейчас едят герои?» «Замок я знал, как свои пять пальцев. Каждый этаж, каждый зал. Пусть только скажут, где, я и сам туда дойду». «Нам туда», — указал стражник. И больше ни словечком он не обмолвился. «Ну что за чурбан? Я шел следом за ним. Так мы проследовали через весь замок, через замковый двор и остановились почти у самих врат. «Прошу, обождать здесь», — отсалютовал мой гид. «Где отец и остальные?» — потребовал я. Все это дико мне не нравилось. Я схватил копье и стал в стойку, но тут почва ушла из-под ног. Я почувствовал, что лечу. Когда я пришел к себе, я понял, что попал в западню.